Глава 5. Олеся. Я не нищая провинциальная оборванка, как думает моя свекровь, и не вышла за ее сына ради наживы. У меня имеется вполне состоятельная мать, правда, живет в другом городе, но оно и к лучшему. Я сбежала от нее в 15 лет после определенных событий, которые предпочла бы забыть. О маме мой побег был только в радость скинула с себя ношу, мешающую устраивать личную жизнь. Мы с ней созваниваемся крайне редко, видимся и того реже. Но я стараюсь поддерживать какие-никакие отношения. Все же мама — это мама. И даже у меня есть приятные воспоминания из детства, связанные с теплом материнских рук, улыбками, с тортиками и угощениями, испечёнными специально к моему дню рождения но я все равно стараюсь держаться в стороне от своей властной матери, потому что последние 6 лет у нас с ней полное взаимонепонимание. Я бы даже сказала, тотальное. Поэтому я стараюсь держать ее на обочине своей жизни. Настолько, насколько это возможно. Спасибо бабушке по отцовской линии, которая забрала меня, приютила и растила, пока позволяли силы и больное сердце. Бабулечке не стало три года назад и у меня до сих пор душа в ошмётке. Если бы не она, боюсь, меня бы и не было на этом свете. Бабушка оставила мне приданное в виде половины трёшки. Вторую половину бабушка отписала моей двоюродной сестре, Рите, которая оказалась настолько ушлой, что сделала все, чтобы я добровольно покинула квартиру. Я держалась столько, сколько могла, очень рискуя. Поэтому, когда Лёня предложила жить вместе, я сбежала, сверкая пятками». Но сейчас обстоятельства изменились, и я имею полное право вернуться в эту квартиру. Лучше туда, чем на вокзал с маленьким ребенком. Всю дорогу до квартиры бабушки мы едем в молчании. Я прижимаю к себе дочку и вдыхаю ее неповторимый запах. Я всегда так делаю в минуты отчаяния. Это придает мне сил, помогает держаться и не падать духом. Дан снова галантно помогает мне выбраться из машины и вытаскивает вещи, пока я осторожно укладываю спящую Анютку на плечо. Дочь настолько вымотана, что даже не просыпается. Лишь сладко вздыхает и поудобнее укладывается, обвивая мою шею маленькими ручками. Вопреки моим сопротивлениям, Дан непреклонен и настроен решительно. несет наши сумки до самых дверей. Я должен быть уверен, что вы с мандаринкой попадете в квартиру, а не будете ночевать хоть в чистом, но все же подъезде, в обнимку с фикусом. У меня ключи есть. Демонстрирую и вставляю в замочную скважину. Открываю дверь, и только тогда Дан облегченно выдыхает. С сожалением, как мне кажется. Хорошо. Пока. Спокойной ночи. Если что, звони, я тебе в сумку во внешний карман засунул свою визитку». Мандаринке привет, как проснется. Спасибо тебе большое за то, что подвез. За неравнодушие, поддержку. Ты сделал для меня больше, чем кто-либо за последние пару лет. ики лисенок, Улыбается, снова демонстрируя очаровательные ямочки на щеках. Входит в лифт и оттуда машет рукой. Звони. Всегда буду рад поработать вашим личным таксистом. Пока. Стараясь не шуметь и привлекать как можно меньше внимания, а заодно не разбудить мандаринку, какое звучное прозвище придумал Дан, прицепилась и теперь даже я так называю свою очаровашку. Я переступаю порог квартиры и тут же вздрагиваю, напарываясь на пронзительный взгляд и близка к тому, чтобы сбежать обратно. Лучше на вокзал, чем здесь, с ним, в одной квартире.